Духна, Шилларку Сечиков вскочил с кресла и, ухватив циркуль, принялся что-то измерять на карте. "Проклятье, я не смог с вами связаться. А тут пришла депеша от Ставроса. Он нападает на войска, я на храм". План казался таким убедительным, и Кира одобрила. "Да и не мог я отказаться без причины. Мы же союзники, я обязан помочь, если и гинцы просят". После того случая Скастель огвилась, я не могу себе позволить малейшего уклонения от союзнических обязательств. Вы же сами понимаете. А западная граница сместилась? Патрульная служба проверяла, но уже после смещения восточной. Они не знают, где раньше проходила западная граница. А как они проверяют? Не унимался доточный Шилар. Возят с собой в качестве детектора нашего общего знакомого, инспектора темной канцелярии. Его опять официально прислали поглядеть на катастрофу, чтобы эльфы могли составить мнение и подумать. «Значит, к востоку!» Циркуль проворно задрыгал ножками, перемещаясь по карте. «Строго по горизонтали?» «Почти. По морю и Лондро по-прежнему не затронуты. Наша база, к счастью, тоже. «Значит, крайний запад Хины. Это получится...» Получится весьма скверный расклад. Можете поглядеть. Острье циркуля уперлось в карту и в бессильной ярости пронзило крохотный кружок под рунами оплот вечности. Рельмо чуть не взбыл вслух. Ну да, даже было такому случиться, чтобы ровно за сутки до начала всего этого безобразия друзья эльфы в очередной раз добросовестно защистили остров от гремлинов, Как бы сейчас пригодился хоть один мелкий пакостник, а ещё лучше парочка. Запихать бы их в стеклянную банку, закрыть накрепко и перебросить через ров, чтобы разбилась по ту сторону, а уж устройства они бы и сами нашли на нюх. Бывают же вот такие дурацкие фатальные совпадения. А там большой ров, со слабой надеждой спросила Орландо. 30 локтей. Можешь попрыгать. Без драконов там нечего делать. Хорошо придумали, ничего не скажешь. Вот ведь сволочи. Если демон каким-то образом сохраняет способность колдовать, ему ничего не стоит перемещать в свое драгоценное устройство при малейшей опасности, даже если оно всего одно, в чем я очень сомневаюсь. Мы подойдем к храму Белого Паука, а они шмыг и уже во плоти Вечности». Сунцы мы к облаку вечности, а они уже где-нибудь в Гелиополисе. Так можно до конца наших дней гонять по континенту туда-сюда. Ничего, это недолго. Мрачно пошутил король Мистрали. А какой у тебя запасной вариант? Боюсь, он уже не запасной, а единственный. Единственный способ добраться до этих устройств, а также выяснить Каким образом сохраняют силу сам Харган, не вдриться в ряды наших врагов и заслужить их доверие? У вас есть кандидатура? Осторожно поинтересовался метером Ксемелиана. Уже морально готовы выслушать заманчивое предложение для себя лично. Есть. Я намерен стилос это сам. «Вам не надоело всюду совать свой нос и всюду влезать собственной персоной?» – растердился маг. «У вас подданных не хватает? В разведке не до штат?» «Рядовой сотрудник не годится для такого дела. Ему потребуется срок длиною в жизнь, чтобы дослужиться до нужного уровня. Мы же не можем внедрить агента, выдав его за своего. Мы даже языка их не знаем, не говоря уже о более точных сведениях». а как они обойдутся с местным, пусть даже дружественно настроенным. Представьте себе, приходит к вам некто, которого звать никак и предлагает свои услуги. Что вы с ним будете делать? Да в рядовые, пусть докажет, пусть заслужит, а мы тем временем проверим на благонадежность. И пока он из рядовых куда-то выбьется, спасать мир будет поздно. А когда приходит король с предложением о капитуляции, а заодно с нижежайшей просьбой принять его в лоно новой церкви, дабы он мог заслужить столь желанное бессмертие. С таким же успехом, ваше величество, тоже могут сунуть в редовые, сухо прокомментировал метр Ксемелиана. Для них вы такое же никто, как любой житель этого мира. Во-первых, квалифицированный консультант знающий этот мир и имеющий опыт управления им пригодится. Во-вторых, у меня есть имя и репутация. Вот именно, репутация злейшего врага. А вас не посещала мысль, что вам просто не поверят и сразу пустят на корм вампиров, не вдаваясь в обсуждения. Не сглазьте, испуган вскинулся Орландо. Не беспокойтесь, я позаботился о защите от сглаза. Вероятность есть, невозмутимо согласился Шиллар, но минимальная. А в третьих, он хитро усмехнулся. Скажите мне наконец правду, почтенный мэр. Верно ли, что нынешние короли Лондры потомки Хагса? Ну, верно, неохотно признался Мак. Вы думаете, повелитель на это поведётся? Думаю, да. И имею возможность отплатить давно покойному маэстру Хаксу, он обратит внимание на его потомков. И я уверен, что для него будет большим удовольствием наблюдать, как я над ним работаю и представлять себе, как вертится в гробу мой почтенный предок. Это куда яснее, чем просто убить. А метр Скарон, насколько я могу судить, человек утончённый и не уважающий примитив А теперь подумайте вот о чем, теоретик вы мой. Что будет, если вам действительно не поверят на слово и пожелают проверить? Не скажете ли вы чего новенького, если вам, например, сломать пару конечностей или подпарить спину раскаленным железом или зажать в тиски кое-что необходимое для производства наследников? А будет, ваше величество, вот что. На третьей минуте вы сдадите меня, всех моих сотрудников, И заодно три параллельных мира. Разумеется, я бы это подумал. Абсолютно серьёзно согласился с Шиллар и даже придумал, как этого избежать. Перед тем, как отправляться на поклон к противнику, я предоставлю свою память в полное ваше распоряжение. Можете сами выбрать лишнее из этой за опрочной дверью, как вы поступили в своё время с Кантером, кого-то специально, чтобы окончательно добить старого наставника. Задумчивый Орландо вдруг просиял, осененный очередной бредовой идеей, и заявил. «Шелар, я пойду с тобой. Я же эмпат, я заставлю их поверить». К счастью, Шелар воспринял эту идею скептически. «Орландо, ты не сможешь». «Нет, заставить сможешь, но долго ты не продержишься, быстро выдашь себя». «Давай придумаем что-нибудь, чтобы я не остался там надолго». У тебя не будет возможности сбежать. Нет, это не годится. Я пойду один. Вы рехнулись. Обреченно выдохнул Рельмо. Благодарю вас, нет. Вежливо ответил король Артана. И маг понял, что переспорить этого упрямого зануду ему не удастся. Проще убить. А еще проще сделать, что он просит. И пусть убьет себя сам. Извращенным способом собственного изобретения. До южных провинций Мистралии новости еще не докатились. Но если бы в это субботнее утро кто-то поведал Жаку о побоище под большим офедроном, вряд ли сия весть впечатлила бы его сильнее, чем ночной налет разбойников, коему он был свидетелем. В смутное время всегда было золотым для граждан, промышляющих грабежом, а беженцы на дорогах легкой добычей. Видимо, от великой радости подогретой изрядным количеством спиртного, Педро Вислаухи и вообразил себя вторым Кендербзовым завоевателем. Рассуждения великого стратега были просты, как всё гениальное. За сем сутками торчать у дороги, вылавливая клиентов по одному, если можно захватить их крупной партией во время ночёвки. А там он сказал, подчинённые исполнили. И вновь с пятницы на субботу банда Педро Вислаухова Дела штормом придорожную гостиницу, где ночевали наши путешественники. К счастью, ничего особо умного из -за Таманска затеи не получилось. Как сказал бы король, из-за недоработки деталей и огрехов разведки. Вышло так, что как раз в момент нападения хозяйская невестка тихонько кралась через двор в направлении конюшни, где поджидал её тамим и страстью кучер одного из постояльцев. Увидев, как рыцари достигают через забор тёмные тени всадников, Она немедленно издала виск, способный посрамить пожарную сирену, и рванула назад, продолжая бестолково вопить на ходу. Разбуженный шарик со свойственной ему непосредственностью понесся по кроватям, босовитая гавкая и приглашая всех оценить его выдающиеся сторожевые способности. Видимо, при этом он наступил хозяину на что-то такое, что к виску во дворе и лаю в комнате присоединился вопль мафея. Пока Жаг и Ольга проморгали с просонок, Кантер успел схватить винтовку, выбить окно и слегка проредить ряды налётчиков. Прочие постояльцы тоже проснулись, и среди них нашлось достаточно боеспособных мужчин, чтобы обнаглевшие орлы Педро Вислаухово уяснили: лёгкой добычи здесь не будет. Оставив мечты о сундуках постояльцев, разбойники отступили. и быстро растворились в ночи, таща за собой всё, что успели прихватить. Как оказалось, успели они достаточно. Пока шла перестрелка, несколько самых шустрых забрались в конюшню и угнали всех лошадей.